Глава 71. Можете определить, где это? Прищурившись, Элин рассматривает карту на телефоне, пытаясь сориентироваться в отеле, каким он запомнился у неё в голове. Думаю, да, Сисиль тыкает в центр экрана. Невозможно понять, в какой точно комнате, но это рядом со спа-комплексом и генераторной. Элин чувствует искру ликования. Наконец-то хоть какой-то прогресс. Для доступа в эту зону нужен специальный пропуск? Нет. Тот, который я вам дала, откроет все двери. В голосе Сисиль чувствуется лёгкий надрыв, как будто она хочет сказать что-то ещё, но сомневается, что имеет право. Однако она всё-таки решается заговорить. Вы уверены, что хотите туда пойти? По её лицу проходит лёгкая рябь эмоций, только трудно понять, каких именно. Да. Элин раздражённо смотрит на неё. Почему она вдруг решила притормозить? Сисиль прикусывает губу. Не возражаете, если я позвоню Лукасу и обсужу это с ним? Элин напряжённо пожимает плечами. Она понимает, что ей плохо удаётся скрывать раздражение, но дипломатия ей никогда не давалась. Она вечно принимает всё слишком близко к сердцу, и все эмоции отражаются у неё на лице, как в открытой книге. Сисиль быстро говорит по телефону на французском, через некоторое время оборачивается и кладёт телефон в карман. На её лице отражается тревога. Лукас считает, что вы не должны идти туда в одиночку. Поджимает губы Анна. Вы будете слишком уязвимы. В каком смысле? запинается Элин. Он считает, что это слишком рискованно, произносит Сисиль, как будто говорит с идиотом. Я, она умолкает, краснея. Слушайте, Мне тяжело это говорить, но я с ним согласна. Вы многое сделали, но после смерти Лоры, возможно, вы не в том состоянии, чтобы предпринимать что-то ещё. Я считаю, нам следует дождаться полиции. Полиции? потрясённо повторяет Элин. Но мы ведь знаем, что она не приедет, или по крайней мере, приедет не скоро. Она сжимает под столом кулак с такой силой, что ногти внзаются в ладонь. Осторожно, не скажи что-нибудь, о чём потом пожалеешь. Так вы позвонили Бернту? Рассказали ему про Марго? Элин качает головой. Пока нет. Сисиль смотрит на неё без эмоций, но что-то мелькает в её взгляде. Простите. Она поднимает ладони в жесте извинения. Мне стоило говорить на чистоту. Не хотелось этого касаться, но Лукас, он узнал. насчёт вашей работы. моей работы? У Элен пересыхает во рту. Сесиль кивает. Лукас узнал, что вы в длительном отпуске, и ему не нравится, как вы себя повели, не сказали нам ни слова, а должны были бы объясниться. Но это никак не влияет на мою способность помочь. Сердце Элен гулко бьётся в груди. Её разоблачили, обнаружили обман. Простите, повторяет Сесиль, потупившись. Так решил Лукас. В её тоне сквозит мрачная решимость. Элин смотрит в пол, пытаясь обуздать ярость. Её голову наполняют знакомые сомнения, вытесняя всё остальное. А может, они правы? Что если её рассуждения ошибочны? Она встаёт и ставит стул на место. Я возвращаюсь к себе в номер. Элин тщательно делает каждый шаг, словно если собьётся с ритма, то и его самообладание разобьётся в дребезги, и придётся вернуться в комнату, полную сердитых обвинений.